Глава 8. Вновь герой. Пока есть время, буду свои знания в головы бойцов вкладывать. А сейчас как раз и у них полуторачасовой перерыв между занятиями. Сложно, конечно, весь день всего с двумя перерывами обучаться военным хитростям и повышать свои физические показатели, но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Пусть сейчас измучаются, познают, что такое настоящая нагрузка, А потом им и правда легче будет. Для исполнения задуманного я сначала нашел Кинга. «Кинг, парни уже пообедали?» – окликнул я, занятого своими первосержантскими делами Сэма. «Стоит отметить, что он по штату уже прочно занял место моего официального заместителя». «Да, надо всех собрать». Благодаря наблюдениям я узнал некоторые особенности взаимоотношений командиров взводов и их заместителей, первых сержантов в армии США. Замы для всех взводных являются скорее старшими советниками, чем подчиненными, посему и отношения особенные. взвода, на правах старшего по званию строящей по струнке своего зама быстро становится объектом неприязни и даже насмешек со стороны подчиненных, в особенности со стороны самого заместителя. Нравы в армии США несколько отличаются от привычных нравов армии Российской Федерации. Тут командир должен быть отцом родным, А сержант самым страшным существом на свете. Не припоминаю, чтобы меня в армии считали вселенским злом. Расслабляться я никому не давал, но и палки не перегибал. Хотя вот деды время от времени наводили шорох среди духов. А у рейнджеров классическая ситуация с плохим и хорошим полицейским, только перенесенная в армию. Один угнетает, другой защищает. Для себя я вывел линию поведения с подчиненными сержантами: держать дистанцию и давать понять своему заместителю, кто является командиром взвода, но при этом нужно найти правильный подход и сделать заместителя своим главным товарищем, способным понять тебя без лишних слов и командно-матерного языка. Вот такого плана я и решил придерживаться, ибо не было у меня желания становиться посмешищем или вовсе врагом своим подчиненным. Ага, собирай всех у городка через 10 минут. И еще, пусть одеваются как на тренировку. Кинг коротко кивнул и отправился к казармам. А мой путь лежит к упомянутому городку. Так мы называли часть базы, где располагался десяток палаток, исполняющих роль аудиторий для всех теоретических и нескольких практических занятий. Сейчас все палатки пустовали, и лишь трое бойцов из саперного взвода возились на дальнем конце городка с муляжами мин. Такс, где тут у нас была аудитория с доской? Вроде вот в этой есть. Точно. Распахиваю и закрепляю полок палатки. Так бойцы не ошибутся, куда им идти. Теперь немного подготовимся. Для начала расскажу рейнджерам несколько хитростей с применением гранат. Быстрыми движениями рисую американскую осколочную гранату М2 и советскую F1 в разрезе. Черчу схемы нескольких видов растяжек и простых ловушек с применением гранат. Пока возился с вычерчиванием более-менее понятных схем, в палатке началось шевеление. Кинг, негромко командуя, рассаживал рейнджеров по местам. «Спасибо, Кинг, ты тоже присаживайся». Бойцы недоумевают. «Чего это командир неожиданно всех собрал?» «Ну-с, начнем, рейнджеры. Вы были лучшими в своих подразделениях, и вас выбрали для службы в рядах будущей армейской элиты. Гордитесь, салаги! Я пока добрый!» «Ха! А сам-то я кто?» Но чтобы стать по-настоящему элитным солдатом, гордостью армии, примером для подражания, надо сильно постараться. И старание надо прилагать не только физическое, но и интеллектуальное. Вам надо многое уметь и знать. Поэтому с сегодняшнего дня ваш дневной перерыв в полтора часа отменяется. Взвод выдержал известие с похвальной серьезностью. Молодцы. Я не буду вас гонять кругами по базе. Не буду заставлять оттачивать приемы рукопашного боя или учить полевые инструкции. Этим займутся инструкторы. На моих занятиях вы будете познавать простые, но очень эффективные хитрости, которые дадут вам преимущество над противником. Молчат, но заинтересованно смотрят на меня и изредка переглядываются. Кажется, я понял. Вы, наверное, все поголовно подсадные утки. Может, даже моя личная охрана и приказ у вас, видимо, есть в соответствующей ситуации. Слушайте, и запоминать все, что я скажу, ведь это информация из будущего. Слушайте, я должен вам передать эти знания. Это моя цель с первого дня пребывания здесь. Сегодня я расскажу вам, рейнджеры, как расширить спектр применения гранат. О моих неофициальных занятиях через пару дней узнал полковник Дерби, и меня вызвали на ковер с отчетом. Пришлось объяснять, что к чему и ради чего я все это затеял. Наши недомовки в отношении моего иновременного происхождения сыграли свою роль. Почти через каждое слово и я, и полковник запинались, боясь сказать лишнее, и при этом мы оба отлично понимали, что скрываем нечто большее. Но мне не было резона раскрываться до тех пор, пока меня не попросят об этом, а полковник по непонятной причине этого не делал. Лейтенант, ты ведь понимаешь, что эти занятия могут быть полезны не только для твоего взвода? Да, сэр. Тогда я предлагаю официально внести в расписание занятий полуторачасовую лекцию под твоим руководством. Каждый день до конца курса обучения будешь брать по одному, может, по два взвода, и будешь проводить с ними занятия». Дерби откинулся на стуле и, ухмыльнувшись, добавил «Хитрости Пауэлла». «Думаю, это подходящее название для твоих лекций». «Мне нравится, сэр. Немного рекламы мне не помешает, сэр». «Ну, раз дают...» Возьму и не откажусь от такого предложения. Хитрости Пауэлла. Звучит ведь? Мне однозначно нравится. Отлично. И еще кое-что. Раз приступаешь к преподаванию собственного предмета, сделай учебное пособие. Запиши все полезное, что будешь рассказывать рейнджерам, и принеси потом мне. Идеи у тебя очень дельные. Я читал записи твоих лекций, сделанные сержантом Ричардом Кейвом. Думаю, если сделать печатные издания твоих хитростей и распространить их в качестве полевой инструкции в наших и советских войсках, они принесут еще больше пользы. Говоря это, полковник стал внимательным. Он смотрел на меня и считывал с лица любое движение, следил за реакцией, боялся отказа. Если вы считаете, что мои идеи могут быть полезны не только рейнджерам, но и другим солдатам, я сделаю основу для полевой инструкции, сэр. Дерби слегка расслабился, его удовлетворил мой ответ. Знания с легкостью перетекут к нему в руки, и это не может не радовать. Молодец, сынок. Ха. а на сынке он немного запнулся. Я ему скорее не сынок, а правнук был бы. Вечером после занятий я уселся за написание черновика моей собственной полевой инструкции для солдат и офицеров. Во-первых, надо обязательно писать в двух экземплярах, на русском и на английском языках. Полковник хочет запустить инструкции и в советскую, и в американскую армию. Я ему помогу, упрощу работу. Через час начались проблемы. Страшные проблемы, просто ужасные проблемы. Захотелось мне неожиданно зарисовать схему подствольных гранатометов М203 и ГП-25 «Костер». Ну, пришла мне мысль, что пора бы выдать нечто существенное, но не очень отягощающее в смысле производства. Раз знают, что я пришелец, подсуну им схемки подствольников, пусть порадуются. Только вот загвоздка. Рука не желала рисовать чертеж, и чем сильнее я напрягался, тем хуже становилось дело. Перед глазами стоял полный чертеж ГП, все до детали, они словно лежали передо мной. Но стоило мне попытаться его воспроизвести на рисунке, как изображение размывалось. С каждой попыткой приступить к начертанию схемы в голове усиливалась боль, и в конце концов от напряжения я отрубился. Очнулся в холодном поту посреди ночи. Ох, мать! Источник головной боли вспомнился не сразу, а как вспомнился, так и откликнулся, голова вновь загудела. Что со мной происходит? Подняв с пола карандашик, выхватил из стопки бумаг один листочек и метнулся сходу чертить схему автомата Калашникова. И вновь изображение расплывается. Голова болит, начали трястись руки и резко затошнило. Ой-ой, бросаем это, бросаем. Подхватив со стула свой китель, бегу на улицу. Дежурный на входе в казарму недоуменно провожает меня взглядом. Хотелось завыть на ярко сияющую луну от ужаса и горя. Я не могу перенести на бумагу чертеж. Господи, да почему же? Может, я уснул, и это кошмар? Нет, это реально. В раздумьях вышел на спортивную площадку. Голова постепенно проходит, но руки все еще трясутся. Что за дела? Так, присядем, подумаем, проанализируем. До сих пор я спокойно выдавал полезные идеи и не вырубался. Э, нет. Как раз-таки вырубался во время спарринга с Гримвейм хотя там обстоятельства иные были и причины тоже. Неужели в моей голове стоит некий запрет на особенно полезные данные? И как я буду помогать выигрывать войну? Взводом буду командовать, полевую инструкцию напишу. Но это еще как-то поможет, а еще чем? Если знания об оружии заблокированы, больше ничем. Эй, оружие нельзя, а средства защиты? Падаю на колени... И быстрыми движениями вычерчиваю линии бронежилета, похожего на американский модульный тактический жилет с эвакуационной стропой и карманами под дополнительные пластины. Нарисовал? Нарисовал. Так. Броник смогу вывести в люди. Еще что? На локотнике, на коленнике, перчатки с укреплениями. Делаю небольшие рисуночки. Еще. РПС, не какие-то там подтяжки к ремню? а настоящую вроде Алисы. Примечание. Ременно-плечевая система – принципиальное решение для боевой разгрузки. Один из вариантов РПС является Элис, которую Артур именует Алисой. Конец примечания. Руки в пыли от безумного процесса рисования на Земле. Ура! Это могу изъять из памяти и перевести в реальность. Хоть что-то. Еще раз ура. Можно радоваться. Теперь осталось посидеть немного со стопочкой бумаг, подумать, поэкспериментировать. Тогда еще много чего вспомню полезного. Но не касающегося вооружения. Почему я думаю, что только вооружение я не смогу изобразить? Не знаю, просто чутье. Пауэлл. На краю площадки стоит дежурный по первой роте, первый лейтенант Эдвард Перселли, командир третьего взвода. Мы с ним в хороших, дружеских отношениях. Нашли общий язык. Но сейчас его появление может вызвать лишние вопросы. «Ты в порядке?» «Да». Встаю и быстро затираю подошвы и ботинок свои художества. «Я в полном порядке. Полковник попросил меня сделать официальное пособие к моим занятиям. Вот и схожу потихоньку с ума». Голова просто раскалывается от мыслей. «Поэтому ты чертил что-то руками на земле?» «Логичный вопрос, коллега». А главное, когда он говорил, было слышно сразу и недоумение, и легкую усмешку. «Никогда не знаешь, где тебя посетит гениальная мысль», — развожу руками. «Это точно. К контуженным солдатам гениальные мысли часто приходят. Шутник, блин. Смотри от смеха животни на Дорви. Хотя и я сам смеюсь. Мозг защищается от шока. А ты, от что так поздно по расположению части бродишь, э? Сэр, я ходил отлить, сэр. Опять срывается на хохот. Ну ты и шут. Пойдем, это. Время позднее. На следующий день... Да и вообще, я решил не напрягать мозги попытками выжать из себя чертеж какого-нибудь оружия из будущего. Раз это меня приводит к болезненным последствиям, лучше воздержаться. Зато стал гнать из себя всякую полезную мелочь. И так день за днем. Обучение, преподавание и подготовка учебного пособия. Каждую свободную минуту обдумывал, и что дальше написать, и что еще можно полезного нарисовать. Когда прошел месяц общих занятий, к нам прибыли советские и американские специалисты из различных родов войск. Летчики, артиллеристы, зенитчики, танкисты, и в качестве экзотики железнодорожники. До этого у нас было всего двое спецов, капитан-танкист, у которого я два учебника по танкам добыл, и зенитчик из числа командиров зенитной батареи, прикрывавшей базу. Нам объявили о начале двухнедельного курса специальной подготовки. У нас из батальона еще в самом начале обучения выбрали несколько десятков самых технически подкованных и образованных рейнджеров для прохождения ускоренных курсов пилотирования самолетов. Для них обучение просто продолжится, а мы будем постигать новые науки. Не в таком объеме, как избранные, конечно, но вот балластом на каком-нибудь самолете с экипажем из рейнджеров не будем. С летчиками и танкистами занятий было меньше всего, но вот информации, что они давали, хватило бы на неплохое высшее техническое образование. Тетрадок для лекций по этим предметам я извел уйму. Нам сказали, что сначала мы обязаны пройти теоретический курс, а потом в конце обучения лучших учеников отправят для прохождения практики в полк бомбардировочной авиации экспедиционного корпуса в качестве бортовых стрелков. Мысль о том, что если будешь хорошо учиться, полетаешь на настоящем самолете, подстегивала. Мне очень хотелось поучаствовать в боевом вылете. Артиллеристы и зенитчики науку свою давали проще, и объем этих знаний был значительно меньше, а что главное, сразу проводили практические занятия. Без стрельб, конечно, их обещали провести под конец обучения в Кубинке, но все же при наличии предмета вожделения и учебной... Болванки, по сотни раз заряжаемый в казенник орудия, понять, что тебе объясняет инструктор, значительно легче. А вот железнодорожники удивили. Оказывается, нас должны научить управлять любым наземным транспортом, а паровоз таковым является в полной мере. И если во время очередного рейда, нас уже в рейды отправляют вот так, нам удастся или просто придется воспользоваться паровозом для выполнения своих задач, то мы обязаны уметь управлять им. Рейнджеры долго смеялись над шуткой НКВДшного капитана из железнодорожных войск. Хлопцы, а вдруг вам бронепоезд угнать прикажут, а вы его и раскочегарить не сможете? Неужто пилотов своих котлам поставите? Что-что, а быть машинистом паровоза не так уж и просто. Это очень хитрое и умное дело, требующее знаний. Одним словом, специальные занятия доставили всем нам немало трудностей. За неделю до окончания обучения обстановка вокруг меня ощутимо накалилась. Законченную работу над заготовкой полевой инструкции я сдал полковнику, и он в тот же день уехал с докладом в штаб экспедиционного корпуса. Капитан третьей роты все чаще и чаще мелькал в непосредственной близости от меня. Да и я наконец узнал, как его зовут. Майкл Бэй. На шутку это не было похоже. Поэтому мне осталось лишь удивиться и для самого себя в дальнейшем называть его по аналогии с режиссером культового голливудского боевика про инопланетян-роботов «Трансформер». Так вот, он просто прилип ко мне. Куда я не пойду, быть ему везде и всегда в непосредственной близости. Один раз я сорвался и чуть не напал на этого маньяка-наблюдателя. Попробовал в очередной раз подойти к нему и по-человечески поговорить, а он, ощутив мои намерения, оставил все дела и стал уходить. Это взбесило, и я настойчиво последовал за ним. Он ускоряет шаг, и я ускоряю. Вижу, он к офицерской казарме путь держит. Вот, думаю, и загоню его там в угол. А он фить и запрыгнул на ходу в проезжающий мимо штабной додж. Меня окончательно сорвало с резьбы. Рванул за машиной со всей своей нынешней дури. Лишь когда уже ухватился за борт машины и собрался вытянуть из сидения с ужасом смотрящего на меня трансформера, одумался и бросил это занятие. И что же я ему предъявлю? Эх, беда. Вроде бы никаких выговоров из-за того происшествия не стали делать, но и прощать такого поступка не стали. Меня теперь везде пасут и все действия берут на карандаш. В дальнейшем Б. я видел лишь в сопровождении двух суровых сержантов из его роты. Капитан Гримвей тоже стал понуром. Часто на меня зыркало из-под лобия, в думы впадал поселить тренировки. Занятия по стрелковой подготовке для нашего взвода неожиданно отменили, как и минно-взрывное дело. Танкисты на занятиях больше не допускали меня к рычагам, все старались засунуть на место радиста или заряжающего. Артиллеристы, нежданно-негаданно, выдали прискорбное известие. Снарядов нам для учебных стрельб не выделили, и они откладываются по крайней мере, до конца обучения. И это в то время, когда второй-третий взвод первой роты уже дважды увозили в кубинку. Совсем не палятся конспираторы. Да и вообще, некогда тяжелый ритм обучения, круговерть занятий, стрельб, лекций, и всего-всего спадал на нет. Я перестал ощущать нагрузку. Итак, сам себе придумывал дополнительные занятия вечером. Лишний километр пробежать, поединок с гримфеем на полчаса продлить, лишнюю флягу с водой в рюкзак на мажброске броске подложить, а тут такой провал. Меня что, к оружию взрывчатки и техники боятся допустить? Думают, я укачу отсюда на танки или устрою кровавую бойню? Офигеть, если это так. То доверяли, как родному доброжелательной маске все как один носили, а тут Натя, кушайте, не обляпайтесь. В конце концов, вся система ограждения дала трещину. Инструкторы-летчики, поставив мне высший балл за теоретические знания полетной и парашютной подготовки, подписали билет на практику в боевое подразделение 410-ю экспедиционную бомбардировочную группу. Возвратившийся из штаба корпуса полковник, скрипя зубами, подписал приказ об отправке 410-ю ЭБГ меня и еще десятерых рейнджеров. Так мне удалось вырваться из расположения базы и приблизиться к фронту. Свои наброски идей бронежилетов, РПС-ок, наколенников и всего-всего мелкого, но полезного я на всякий случай не стал отдавать вместе с наработками полевой инструкции. Зато сделал по две копии каждого рисунка и до поры до времени держал по одному экземпляру каждого рисунка при себе, а второй комплект спрятал в здании штаба на базе. Если будут искать, сразу, надеюсь, не найдут. Но уж если со мной что случится, и я сам не передам наработки, то будет некоторая уверенность, что хоть в штабе найдут копии. Перед самым отъездом полковник собрал группу практикантов у себя в кабинете. «Рейнджеры, вы показали себя лучшими учениками наших инструкторов излетных частей, поэтому вам предоставляется возможность пройти практику в составе боевого подразделения фронтовой авиации», полковник вздохнул, глядя на меня. «Сопровождающим...» До 410 ЭБГ с вами поедет подполковник Карпов, старший группы, первый лейтенант Майкл Пауэлл, вновь сверлит взглядом. Когда закончите практику, закончится и весь курс обучения. Вы станете рейнджерами в полной мере этого слова. Батальон через три дня передислоцирует в город Могилев, там сейчас располагается временный штаб 5-й пехотной дивизии. Красные дьяволы прибывают туда для отправки на фронт. Ситуацию вы знаете. Так что у вас будет достаточно времени, чтобы обжиться. Да уж, знаем мы ситуацию. Фронт стоит. Ни на метр не меняют своих позиций и немцы, и наши. Сколько уже времени прошло, почти полтора месяца, а толку с этого нет. Все чего-то ждут. А точнее, ждут, когда немцы долбанут со всей своей бешеной силы. Сомневаться и заблуждаться в этом не стоит. В том, что именно так и будет, никто не сомневался. Тот же Карпов во время собраний доносил до наших ушей последние данные о состоянии фронта на советских участках обороны и все время говорил. И наша и ваша разведка докладывает, что немцы шифруются со страшной силой, они что-то готовят, всем надо быть на чеку. На фронт из Могилева мы будем отправляться вместе с дьяволами. Здесь же на базе будет организован аналогичный нашему рейнджерскому советский батальон войск специального назначения НКВД. Так что после практики вы будете направлены в Могилев, в штаб 5-й пехотный. Полковник, выдавая мне требуемые документы, сильно напрягся, как физически, так и морально. Представили себе перспективы моего бешенства? Неужели вы меня отлучили от занятий, потому что я хотел напасть на трансформера? И почему же вы тогда отпускаете меня на практику? Не понимаю, не знаю. За окном пласкартного вагона мелькают привычные пейзажи русской земли. Мои соседи, рядовые сержанты, такие же практиканты, как и я, держатся настороженно, боятся присутствия грозного, физически покалеченного и закаленного духовно первого лейтенанта. Ничего. Скоро расслабитесь, разговоритесь, нам двое суток ехать. Черт, расстояние всего 800 километров от Москвы до Минска, ну, максимум сутки езды на поезде, а вот военное время рушит все нормы. Двое суток в пути». Все, 27 августа, будем на месте. Эх, долго. При отправлении каждому рейнджеру из нашей группы выдавали рационов с запасом на трое суток. Это они думали наперед. А вдруг что случится в пути? И это правильно. Вдруг немцы разбомбят полотно или паровоз? Ведь тогда наш эшелон встанет. У нас нет и до самой ГБ не будет иного источника продовольствия, кроме рационов. Ну, возможно, удастся на какой-нибудь станции прикупить домашние еды. Логичные мысли медленно выпадают из оборота под напором эмоций. Как красив мир за окном. Леса, поля, деревни, города. Земли, до которых война в этом мире, возможно, даже не дойдет. Здесь все будет в порядке. Не будет полицаев. Не будет сожженных деревень. Не будет смерти. Я приложу все силы, чтобы так и было. — Все силы отдам, все сделаю. В ладони что-то хрустит, мерзко так, как битое стекло. «Сэр — Сэр? Оборачиваюсь. Бледный, как мял сержант, кип, дрожащим пальцем указывает на мою руку. «Сэр? — Сэр! — Ой-ё! Ничего себе сила и стойкость, блин. Раздавил стакан вместе с подстаканником, руку порезал, а сам в облаках витал и ничего не ощутил. Нельзя так. — Не хочу так. Вот впаду в такое тихое бешенство, закиплю от эмоций, и не замечу, что меня убивают. Тут же, словно осознавая ход мыслей, тело откликнулось, и рука заболела. Порезы на ладони были неглубокими и опасности не представляли, но соседи мои перепугались не на шутку. Позже, ближе к вечеру, я услышал разговор Кипа и неизвестного сержанта в тамбуре вагона. Черт, я не испугливых, но ты бы видел его лицо, Джо. Он сначала был такой спокойный, умиротворенный, и за мгновение стал похож на дьявола во плоти. Его лицо, его шрамы, взгляд. Встретив его в бою, увидя его взгляд, проклятие, я бы абсолютно точно узнал, что это моя смерть. А это мягкое сжатие стакана металлической подставкой, словно паровой пресс без задержек и стонный презрение. Он не заметил, как сделал это, не ощутил боли. Он не человек, Джо, я тебе говорю. «Да, я слышал. Парни из вашего купе и соседи говорили об этом». «Но ты был ближе всех», — задумчиво пробубнел в ответ Джо. «То, что ты сказал, правда, без преувеличений?» Голос парня стал серьезным. «Серьезно, Джо». Кип перешел на заговорщицкий тон. «Не зря за ним все время следят парни из НКВД и наши, из ОСС». «Откуда он такой появился?» «Ты ведь знаешь, Джо, скажи мне, как старому другу». Не могу, Белл, это секретная информация. — Ну, ты же работаешь на ОСС, у тебя есть допуск, — наседал Кип. «Тихо — Тихо! — грозно шикнул Джо, затыкая своего болтливого собеседника. — Все, хватит болтать. Не здесь и не сейчас. Заговорщики зашебуршились в тамбуре, а я, дабы не светиться, нырнул в свободный туалет, на всякий случай не стал щелкать замком и прижал дверь плечом. Какую интересную беседу довелось подслушать. Даже кое-что особенное, так сказать, сверх нормы, получилось узнать. ОСС, он же Офис стратегических служб, он же прародитель ЦРУ, здесь уже создан. Интересно, в ОСС заправляет старый друг президента Франклина Рузвельта и создатель одной из величайших в мире разведывательных сетей Уильям, дикий Билл Донован? И очень уж это сомнительно, чтобы ОСС и НКВД, две очень серьезные госструктуры, Совместно следили за одним попаданцем и не порвали его на мелкие кусочки в порыве страстной любви. Странно это.